Сабина ему не ответила. Мэл пригласил ее на ужин. Их отношения вернулись в нормальное русло. Ночевать Мэл опять пришел к ней в номер. Они занимались любовью, потом пили шампанское. — Я уж боялась, что ты со мной больше разговаривать не будешь, — шутливо говорила Сабина, лежа в его объятиях и отпивая из бокала. Она вглядывалась в Мелвина своими зелеными глазами, и он чувствовал, что его сердце снова тает. Он удивлялся, как много Сабину стала для него значить. Она завладела его сердцем даже больше, чем он того хотел. — Почему я должен поступать так глупо? — Потому что я иногда слишком независима. Ее глаза приобрели кошачье выражение, и Мэл рассмеялся. — Она была права? — Да, это верно. А разве ты когда-нибудь хотела быть другой, связанной с кем-нибудь? Сабина не хотела кривить душой. Она покачала головой, дала Мелу отпить из своего бокала и сказала. — Нет, ну, разве что однажды когда была очень молода, но это продолжалось недолго, а потом, пожалуй, такого желания у меня никогда не возникало. Не думаю, что я бы себя хорошо чувствовала, связанная узами брака. Несколько лет назад я безумно влюбилась в одного человека, но мы никогда не думали о том, чтобы пожениться. Впрочем, он и так был женат, меня это вполне устраивало. Меллу это казалось ужасным. Он все еще помнил свой чудный брак с Лиз. Он печально посмотрел на свою возлюбленную. «А мне когда-то очень нравилось быть женатым». В глазах Сабины появилось сострадание. «Я знаю. Представляю, какая это была для тебя трагедия, когда...» Она замолчала, чтобы не причинять ему боль. «Да, я думал, что не переживу, но пережил и не хотел больше жениться, любить, терять. Теперь я доволен, я привык быть один». И все же с Сабиной ему было хорошо. Он готов был дать ей полную свободу, и она это ценила. Она была благодарна ему за то, что он не задает вопросов по поводу ее рождественской поездки. Другой мужчина такого бы не потерпел, Сабина это прекрасно знала. — А в будущем ты женишься? — поинтересовалась Сабина. — Ей почему-то казалось, что мыл не останется холостяком. — Не знаю. У меня такого желания пока не возникало. — Да и детей я больше не хочу иметь. Я слишком стар. Не говори ерунды! Мелвин улыбнулся. — Я имею в виду не физически, а в другом смысле. Воспитание детей требует массу энергии, времени и любви, а я их теперь вкладываю в мою работу. Он повернулся на бок и поцеловал ей руку. — И еще мне хватает энергии на тебя. И любви тоже. И уже совсем мягко добавил. — Ты знаешь, я ведь в самом деле люблю тебя. — Спасибо тебе, Мел. Сабина ответила ему поцелуем, а затем, помолчав, прошептала слова, которые испугали ее саму. Она всегда избегала их, но на этот раз произнесла «Я тебя тоже люблю». Мелвин со слезами на глазах поцеловал ее, потом нежно заключил в объятия, и они слились в любовном экстазе. Глава двадцатая На Новый год Мел устроил великолепный прием для всей группы. Была снята вся дискотека ле клуб Все чудно провели время, пили шампанское, танцевали и пели песни. Мелвин обнимал Сабину и целовал под восторженный возгласы стоявших поблизости коллег. Сабина хохотала, а потом бросилась обнимать Изака, который танцевал с Джейн, и целуя ее в щеку,